Глава 15. Нисхождение в народ. После завтрака, оставив графиню наедине со связной барышней, Савенков спустился в подвал. Он надеялся найти Воглева и объясниться, но не обнаружил его там. Савенков заступил на дежурство, проверил показания приборов. Голова шевелила губами, когда он манипулировал термометром, но молодой правозащитник рассеянно вставил его обратно в ноздрю и сделал запись в журнале. Мерный стук машины наверху, уютное журчание раствора, пыхтение аэратора воздействовали на взбудораженный мозг гипнотически. Савенков провел все рутинные манипуляции, чувствуя себя в прострации. Мыслями он был наверху. От общения со смешливой Эмансипе в нем пробудился инстинкт, какого он давно не ощущал в разговоре с женщиной. Савенков предположил, что графиня уловила это, и тем более почувствовала барышня из Питера. Какой вульгарно-аморальный бенефис, подумал он, и тут заметил стоящую на подставке голову. Голова смотрела на него снизу вверх и выглядела, как средних размеров мохнатое животное. Казалось, она вот-вот выдвинет лапы и убежит. Голова зашевелила бровями, одновременно энергично артикулируя губами. «Николай Иванович желает что-то сказать», — сообразил Савенков и повернул кран. «Из пасти», — приподнимая усы, рванулся воздух. «Здравствуйте, Борис Викторович!» «Прошу прощения, забылся. Вы сегодня как будто сам не свой. Что послужило причиной вашей рассеянности?» «Визит молодой дамы!» — протянула голова». Неужто нас почтила визитом Адама Исеевна, выдавил Савенков. Неужели знакомство с нею выбило вас из колеи? С мягкой иронией поинтересовался Кибальчич, по-видимому, хорошо осведомленный о характере на наперстницы графини. Она произвела впечатление, хотя меня предупреждали. Савенков замелся. Чем же она смутила вас, если это не секрет, разумеется. Мягкий говорок Кибальчича был обусловлен не широко приоткрытым воздушным краном. «Приношу извинения за возможное неуместное любопытство. Однако же Мария не слишком разговорчива, а мне интересна любая мелочь живого мира с поверхности». «Право же, Николай Иванович», – поспешно сказал Савенков. «Мы за завтраком много говорили о революционной борьбе, о литературе». «Мне доводилось слышать, что Адама Есеевна исключительная нигилистка. Вы ее видели? Меня ей не было необходимости демонстрировать из соображений прежде всего конспирации, а также гуманности в отношении ее чувств». Кибальчич коротко улыбнулся. «У меня же не имеется ничего, даже тело. Таким образом стыдиться оказалось нечего». В этом я, нигилист из первейших, и смогу понять скептицизм вашей собеседницы, каким бы он ни был. Еще раз прошу прощения за назойливость. Оставаясь сердцем при вожделенной барышне, Савенков рассматривал голову на плите и не чуял в подвале человеческого присутствия. Когда-то один из благороднейших умов земли и воли, А теперь дурно пахнущий анатомический препарат, подумал он, и пренебрёг хорошим тоном поделиться с тоскующим в заточении Кибальчичем своими сомнениями, охватившими его после застолья с садой Зальцберг. Она довольно насмеялась над моими сочинениями и подвергла сомнению мой литературный талант. Раскритиковала, не читая, «А я об этом даже и не вспомнил», – вывалил он, смешав кучу и слова Воглева. «Перед Кибальчичем у него исчез всяческий пиетет. Не человек, но личность», – подумал Савенков, глядя на голову. Голова же давно привыкла к подобному обращению и моментально улавливала перелом. Чувств, неизбежно менявший каждого собеседника в ходе общения с ней. «А ведь вы знаете». Савенков на секунду задумался, но тут же с пылом продолжил. Так и маменька моя Софья Александровна Ярошенко опубликовала призрядно повести, рассказов и пьес, в том числе значимую историческую драму Анна Иоанновна. Но я что, не унаследовал ни крупицы ее таланта? Стоило дерзнуть отправить пару своих творений на оценку Максиму Горькому? как он вместо публикации напечатал в курьере свою разгромную рецензию на них. Но объявил о моей незрелости и обвинил в подражательстве. Едва ли не в плагиате. Посоветовал идти в народ учиться жизни, а уж потом писать о ней. Но рассказы-то были не о любимых горьким чернорабочих. Они были о бунтарских настроениях в петербургском студенчестве, за что меня отчислили из университета в девяносто году, и о берлинской богеме, среди которой я жил, а Алексей Максимович знал только по сочинениям Пшибышевского. Голова слушала, тихо шипя. «Вы, конечно, сохранили отзыв?» – с любопытством спросила она. Вырезку конфисковала охранка вместе с прочими бумагами, признался Савенков. Я послушался совета мастера, пошел в народ и с головой влился в агитационную работу на фабриках. Но у большинства народников хождение в народ является не основательной подготовкой к созданию литературного произведения, а тщательным сокрытием невежества и убожества мысли. И «Это я вам как член исполнительного комитета народной воли скажу», – поделилась голова. «Вы уверены, что правильно истолковали совет?» По моему скромному мнению, Горький хотел сообщить вам, что для публикации в «Курьере» следовало поработать руками, притереться в среде простолюдинов, понаблюдать за ними поучиться у них понятиям фабрично-заводской жизни и обычаям барачно-звериного быта, а не учить их самих, подобно заезжему чужеземцу, из нового света. Возможно, мысль была Савенкову привычна. Молодого революционера сходным образом наставляли старые революционеры в ссылке. Но от рецензии Горького у меня сложилось впечатление, возможно, обманчивое впечатление, он задумался, «Полагаю, Горький оказал вам благодеяние, отклонив рассказы, за которые вас посадили бы. Он дал совет, который вы превратно истолковали. Тем не менее впечатление привело вас в союз борьбы за права рабочего класса. Оттуда в Вологду. Из нее сюда», – констатировал Кибальчич. «В революцию ведет много путей. Один из них – литература». Савенкова охватило сомнения. «Уж не было ли в критике горького навета, согласно которому меня взяла на карандаш охранка?» Он сощурился весьма недобро. Голова прокликотала с подставки. «Вам надо найти рецензию и перечитать ее». Графиня зашла в подвал в сметенных чувствах. Видом своим она дала понять, что ей надо посовещаться со старым другом. Савенков оставил их наедине. Наверху уже вечерело. Зудели комары, пахло смолой и дымом, стучал в сарай паровичок, вжикала двуручная пила. Воглев и Юсси разделывали на козлах еловый ствол, угрюмо глядели на бревно. Не говоря ни слова, мерно тягали железную полосу. Хотелось курить, но ради закрутки табака отвлекать чухонца и троглодита от их первобытной медитации – Савенков подумал, в какой странной компании очутился. Эксцентричная барышня из Питера не разбавляла их озерковскую шайку, а только разогревала ее. Упала бы она в обморок при виде живой человеческой головы на подставке. Молодому революционеру было любопытно, как поведет себя нигилистка Ада, если показать ей говорящий препарат. Развеяла бы это зрелище ее атеизм или укрепило в отрицании Бога. «Если от головы отрезали туловище, то куда девали тело Кибальчича?» – осенила Савенкова. Он впервые помыслил об этом и поразился, что такая очевидная мысль не приходила в голову раньше. У графини не было садовых кустов и плодовых деревьев, поэтому дети обходили ее двор стороной. Двор ограждала сирень, а раз так, то и свидетелей не было. «Ужас! Ужас!» Передернул плечами, как дергает крупом конь, ужаленный оводом. Отмахнулся от навязчивых кровопить, зудящих возле щек и ушей. Поднялся в свою комнату, отряхнул перед зеркалом костюм, надел котелок. Посвистывая легким шагом, сбежал к калитке и, сторонясь дровяника с мрачными пильщиками, вышел со двора. Тревожная дума, засевшая как заноза, не давала ему покоя. Куда дели тело кибальчичи? Ведь голову отрезали здесь, в подвале. Бросили в озеро? Вряд ли. Зарыли во дворе? Чтобы ходить по нему? Едва ли. Разрубили и сожгли в кухонные печи? Где готовят? Не может быть. Куда девали тело? На большой озерной улице помещалась известная ему табачная лавка. Туда-то и направлялся незадачливый курильщик, погруженный в свои думы. Он не обращал внимания на щедро раскинутые под заборами храпящие тела, объявляющиеся тут после двух часов дня, когда открывали торговлю винные винной лавки и начинала работу черный трактир. Воглев рассказывал, что небезызвестное на все озерки заведение откупщика Бенедиктова представляло собою пивную низкого пошиба. Там наливали дренного пива, несколько сортов крепленных вин самого последнего разбора и дешёвой водки. К черному трактиру тянулись, как мухи на навозную кучу, люмпен-пролетарии с мастерской Мельдера по производству гальванических элементов и батарейных углей к ним, до да с заводишки по выделке монументов и обработке каменных изделий Томпсона. Народ был пропащий и злой заморенной работой на немца, изведенной грохотом, копотью и гранитной пылью. Они нажирались в хлам, как хлам, и валялись. Проспавшись, снова шли пить, если в карманах оставались деньги. Томпсон и Мельдер никого не выгоняли, так как испытывали недостаток в желающих к ним наняться. Злачное место после урочного часа Обходили стороной приличные люди, дачницы с детьми и тем паче барышни с кружевными зонтиками шарахались в проулке, как от огня, не приближаясь к черному трактиру, менее чем на 10 сажений, дабы не подвергнуться публичному поруганию и осквернению. Искусно лавируя между исторгнутыми петухами, лужами и тем, что оставляет человек посидев Савенков добрался до табачной лавки и только там раскрыл портмоне. От щедрот графини осталось 10 копеек. Аккурат хватило на пачку из десяти лафермовских папирос зефир с изображением растяпы в клетчатой паре, ловящего слетевшую шляпу. Выйдя из лавки, он чиркнул спичкой и с наслаждением закурил, потеряв всякую осторожность. «Слышь, дай курить!» — сказал изработанный Люмпен. — Что, простите? — спохватился Савенков. — Курю вам, говорю, богат. — Извольте. — выудил из кармана пачку и подал ему папиросу. Люмпен качнулся, обхватил Савенкова за плечо, дотянулся своей папироской, до его прикурил. — А деньгами не богат? — выдохнул дым прямо в ухо. — Что? — простите. Савенков отпрянул, стряхнул, было объятие, но Люмпен цепко ухватился за пиджак и не отпускал. Куда? А вот я сейчас найду. Пьяный налетчик был не силен, но жилист и проворен. Он сунулся левой пакшей прямо за пазуху Савенкову во внутренний карман, но небольшое портмоне лежало у того по-американски, в заднем кармане брюк. Савенков рванулся и на сей раз вырвался. Раздосадованный сопротивлением Люмпен съездил его по уху и сбил на дорогу котелок. «Ах ты сука!» – воскликнул он. Перед глазами сверкнули звезды, противно лязгнули зубы, зазвенело в голове, но Савенков тут же пришел в себя. После сильной спячки в нем проснулся активист-агитатор «Союза борьбы» «За права рабочего класса!» «Псяк! Крев!» От встречного удара под ложечку Лемпин сложился, как пирочинный ножик. Савенков быстро нагнулся, подобрал котелок. К ним уже брели, пошатываясь, фабричные отвинные лавки и из дверей черного трактира. «Курва!» Савенков добавил пьяному голодранцу плеуху. Поставил шмазь и засадил оскорбительнейший подзатыльник. После чего развернулся и торопливо зашагал на дачу. Когда он открыл калитку, Юсси оставил пилу и присвистнул. «Дела!» – протянул он. Цавенков не представлял, как выглядит со стороны и постарался побыстрее накинуть крючок, но уже и троглодит обратил на него пристальное внимание. «Что случилось?» «Причины моей промашки могут быть понятны, но не извинительны». «Короче», — резко сказал Воглев, «я зазевался, но не нашумел, чтобы не нарушать конспирацию». Фин и Троглодит переглянулись. «Опять кабак дрозда давала», — прокомментировал Юси. «Похряли!» — рыкнул Воглев и, не оглядываясь, двинулся к калитке, увлекая товарищей. «Куда вы?» Воглев резко остановился напротив него и заявил, вынося суждение непререкаемым тоном. «Вас побили, но революционеров бить нельзя!» – он сверкнул глазами. «Оборванцы испытывают нас на прочность, хотят проверить, насколько мы крепкие. Если ответки сразу не будет, то они к нам на дачу рано или поздно залезут. А это конец ячейки и всей нашей работе». Так что лучше пусть умоются кровью, прежде чем допустит мысль нарушить нашу конспирацию. И споро ринулся на бой, а Юси, прихватив с умеренной толщины полена, пошел следом, помахивая и беспечно посвистывая. «Их там много!» – попытался остановить товарищ Савенков, на что Воглев ответил. «А они привыкли нас бояться!» «Вот и слать с таким!» – подумал правозащитник. Борцы за народное счастье приближались к вертепу алкоголизма, откуда на них обратили свое мутное внимание завсегдаты, но повели себя странно. Некоторые пустились на утек. «Пусть и вас теперь знают!» – протянул Юси. «Внутрь не заходим, не сбавляя шаг», – бросил Воглев, чтобы не было погрома и жалоб в полицию. «Не лютуйте над угнетенными!» – ляпнул Савенков, – которому в подобных акциях участвовать не доводилось. Им и так тяжко. На что Воглев, имеющий опыт прямого действия, возразил, «Чем народ угнетеннее, тем сильнее его надо бить, чтобы проняло. Работяги, как скот, не чувствуют. Быдло» — по-польски подумал Савенков. «Далеко не все пьяницы, слоняющиеся возле черного трактира, смекнули, что пришли бить их всех без разбора». А потом стало поздно. Юси, по-прежнему насвистывая, ускорил шаг и вырвался вперед. Ему заступил дорогу могучий пропойца, по виду не дурак подраться. Но Юсси четким движением, как привык колоть дрова, рубанул его по темени поленом. Хряпнуло. У жертвы подогнулись колени. Воглев нацелился настоящих стоящих у трактиров-фабричных, разогнался и влетел в их опешившую шарагу, махая кулаками, как мельницы. Бил с плеча, не подгибая локтя. Одного удара было достаточно, чтобы свалить на земь. Работяги шарахнулись, но не все ушли от его длинных рук. Лишь самый верткий бросился в контратаку и съездил в Оглеву по скуле, но был сбит с ног и затоптан. На Савенкова бросился Люмпин, нечленораздельно ревя. Отважный агитатор прянул в сторону, правый ударил крюком в пузо, с левой добавил леща. Краем глаза заметил движение и позади обернулся. Заросшее диким волосом существо в исподнем шло на него, протянув когтистые лапы и почти дотянулось. Савенков отскочил, но неудачно, Поскользнулся в слякоти и едва не упал. Пьянчуга в белье, словно ничего не видя, Повел носом, сменил курс и дотянулся. Савенков врезал по щеке, но тот лишь замычал. Толстые ногти с черной угольной каймой Вцепились в пиджак. Тогда Савенков с разворота врезал левым локтем в челюсть. Челюсть хрустнула. Косматый обиженно мявкнул, но как будто ничего не почувствовал, и рукой рукой сгреб Савенкова за лицо, норовя притянуть и укусить. На! Могучий удар в ребра оторвал его от добычи. Вогле вбил совершенно бесчувственного колдыря, приговаривая, зная озерки, сука. Тот, наконец, рухнул в притрактирную лужу и погряз в ней. Если чернь смешать с наземом, «Получится однородная масса», – отметил Савенков краем ошалелого сознания. Он стоял, переводя дыхание, в то время как Воглев поспешил отоварить другого за забулдыгу, подошедшего, качаясь, чтобы вмешаться в драку. А потом набросился на остальных, пьяных до того, что они уже не могли схватиться с ним, а лишь ползли, протягивая руки. Юси же далеко продвинулся по большой озерной, умело орудуя поленом, пока оно не сломалось, и половинка не отлетела высоко от чего-то кумпола, напоследок блеснув в лучах заходящего солнца. И тогда Юси заработал голыми руками. «Перкале! Паска, Понаехали!» – горячился фин распашистыми движениями человека, привыкшего к крестьянскому труду, кидая в цель кулаки. Воглев погнался за двумя фабричными в запорошенных и звездках пиджаках, должно быть, с камнерезной Томсона. Догнал. Свалил. На том и кончилось. Сходил в народ, подумал Савенков. Ему по-настоящему захотелось узнать, чего желал в рецензии Горький. Революционер полной грудью втянул воздух большой озерной улицы с запахом пивной, мочи, сосен, пота и крови, и широко улыбнулся. Драка с рабочими выбила жажду бороться за их права лучше проповеди Брешко-Брешковской. бришковской товарищи!» — объявил он, когда революционеры сошлись. «Что-то пришлепнула меня ссылка. Раньше ведь таким робким не был. Я в семье с братьями рос». «Проклятый царизм!» — молвил Воглев. Подпольщики зашли в винную лавку. Взяли бутылку водки двойной штандарт с перекрещенными знаменами на этикетке. Возвращались на дачу как победители. Из-за занавесочек на них томно взирали супруги мелких чиновников и мещанки. «Честное слово, натуральное избиение ходячих мертвецов», признался Савенков, испытывая двойственные чувства от пережитого. «Это Питер, привыкайте», – утешил Юсси. Сели на кухне. Марья выставила плошку соленых огурцов, охотно выпила с ними рюмку, но не проронила ни слова. Воглив же разговорился, выпустив пар в драке. Приношу извинения за свое неровное поведение сегодня утром, пробурчал он, отведя взгляд. Со мной бывает. Ничего, ничего, ответил Савенков, не берите в голову. Воглив поднял взгляд и проникновенно сказал. В общем, она меня сагитировала. Принял я решение продолжить наши с Николаем Ивановичем опыты, но уже на себе самом. Сразу после завтрака я спустился в подвал и обсудил этот вопрос с Николаем Ивановичем. Будем ставить главный опыт на мне. Кибальчич – это голова. Не найдя доводов оспорить столь очевидное утверждение, Савенков уточнил, переждав. О чем вы? О кошках. Не Невпопад сказал Воглев, патологически скрывая то, о чем желал поведать собеседнику, но не мог, по причине природной подозрительности. Сколько их передохло, не счесть. Но человек не кошка. Человек покрепче любой скотины будет. Я выдержу, я все сдюжу. Алкоголь накрыл его. Троглодит вновь уставился в стол замершим взглядом и только вздыхал. Юси щекотал подхихикивающую Марию и что-то шептал ей на ушко. «Так вы из-за нее, ощущая всю деликатность момента, тактично поинтересовался Саренков. Люблю ее, Аду, и никуда не могу от этого деться!» Грустно ответил Воглев, разглядывая огуречную плошку. «А она пользуется этим и дразнит меня. Что делать? Не обращайте внимания!» Давно пытаюсь, но не могу. Вот я и решил. Что решили? Исчезнуть. Стать никем. Я всегда был никем. Всю жизнь. С самого детства. Я незаконно рожденный. Меня не замечали. Я из училища был отчислен, потому что мою фамилию забыли внести в списки на следующий семестр. Меня не допустили до занятий и потом обратным числом вытурили. Как бы за неуспеваемость. И вы ушли в революцию. А Полинария Львовна пригласила меня жить. Воглев опрокинул последнюю рюмку, замолчал и раскис. Юси, приобняв Марию, ушел с ней во флигель для прислуги. Тем и кончился вечер.